Глава 61. Машина была припаркована напротив гриль-бара через дорогу от банка. Час был поздний, и бездонную тьму разрывало лишь уличное освещение здания. На стоянке было всего четыре других автомобиля. Фары одного вдруг вспыхнули, потому что владелица нажала на прилоге кнопку отпирания дверей. Она направилась к машине, чуть пошатываясь на ходу. Похоже, малость перебрала но до дома рукой подать, и она не сомневалась, что сумеет благополучно проложить туда маршрут. Села в машину, захлопнула за собой дверцу и уже хотела сунуть ключ в зажигание, когда чья-то ладонь зажала ей рот. Ее правая рука дернулась к сумочке, чтобы схватить лежащий там пистолет, но чужая рука охватила ее за запястье, задержав в нескольких дюймах от сумочки. Пассажирская дверца открылась, и в машину села женщина, со стволом, нацеленным водительнице в голову. Женщина со стволом была Джесси карилл Женщина на водительском сидении вроде бы не узнала ее, но вздрогнула, когда мужской голос заднего сиденья сказал. — Наверное, понадобится, чтобы вы меня опять заштопали, док. Жучок в шве накрылся. В зеркале заднего вида Карин Минан увидела Уилла Робби. — Заводите машину, — распорядился он. — Потом мы скажем вам, куда ехать. — Никуда я с вами не поеду! — заявила Минан. Рил взвела курок своего пистолета. — Тогда она всадит пулю вам в голову. Сейчас же, — сообщил Робби. Минан поглядела на Рил, смотревшую на нее в упор. Выражение лица Джессики было совершенно недвусмысленным. Ее подмывало нажать на спусковой крючок, и не хватало только шанса любого повода, предоставленного Мина. Врач завела двигатель, включила передачу и тронулась. Робби направил ее к обшарпанному мотелю милях в пяти оттуда. Припарковались с задней стороны, после чего Рил и Робби, взяв Минан в клещи с обоих сторон, направились в свой номер. Закрыв за собой дверь, Уилл жестом велел Минан сесть на кровать. — Не знаю, зачем вы это делаете, Робби. Она подняла на них глаза. «Вы увязли по полной. Это похищение под угрозой применения оружия!» Уилл уселся в кресло, словно пропустил ее слова мимо ушей. Орил стояла спиной к двери, нацелив пистолет на пленницу. «Кто вы, черт возьми?» — буркнул Минан. «Вы знаете, кто она», — невозмутимо обронил Робби. Минан обратила взор к нему. «И вам стоило бы контролировать себя насчет выпивки за рулем», — заметил Робби. «Два пива и стопка текилы. Вы официально пьяны в жопу. Это может стоить вам допуска и работы». «Вы за мной следили?» «Нет, просто случайно наткнулись. Такая лафа поперла, что пойду куплю лотерейный билетик». «Вы еще и прикалываетесь?» — вскинулась она. «Да вы понимаете, что вы натворили? За это вас посадят!» «Не в этом ли баре вы встретили Роя Веста?» — поинтересовался Робби. «Ни разу не встречалась с Роем Вестом в баре». Он всего лишь недолго был моим пациентом, я вам уже говорила. Не хотите пересмотреть ответ? С какой стати? Робби достал из кармана фотографию. Мой друг из ФБР вытащил это с камеры наблюдения банка через дорогу от бара. Он приподнял фото. На снимке Рой Вест и Минан садились в ее машину. Я не сделала ничего дурного. Ну да, выпила с Роем Вестом, ну и что? Сбросив куртку, Робби закатал рукав рубашки, обнажив место, где были швы. Я снял и эти, и те, что вы всадили мне в ногу. Очень изобретательно. Нитяные передатчики с встроенным источником питания, замаскированные под швы. GPS-трекер. Восходящая и нисходящая спутниковая связь. Вероятно, для электроники я переливался огнями, как Эйфелева башня по ночам. Агентство совершило грандиозный скачок в деле слежки. Минан поглядел на Рил, Робби... Если это Джессика Карил, вы должны ее арестовать и любить. Это она, враг, а не я. Кто приказал вам наложить мне эти швы? спросил Робби. Сэм Кент. На это Минан даже бровью не повела. Говард Декер, подсказал Арил. Опять ни малейшей реакции Минан, буравивший взглядом противоположную стену. Кто-то с самого верха, отрубил Робби. На этот раз Минан едва заметно дрогнула, но этого было довольно. Должно быть, она сообразила, что выдала себя и уставилась на Роби с мерзким выражением лица. — У вас нет ни шанса! — Я как раз собираюсь то же самое сказать вам. Это произнесла Рил, приставившая дуло к затылку Минан. Врач устремила умоляющий взор на Роби. — И вы позволите ей просто убить меня? — Не знаю, док, — с невозмутимым видом откликнулся Уилл. — Нас пытались прикончить. С какой же стать миндальничать нам? — Но... «Но вы один из нас!» «Один из нас?» «Я уже больше не понимаю, что это значит!» «Пожалуйста, Робби, прошу вас!» «Уж и не знаю, как с вами быть, док! Отпустить мы вас не можем!» Минан ударилась в слезы. «Я ничего не скажу, богом клянусь!» «Ага, кто бы сомневался!» — отозвался Робби. И поглядел на Рил. «А ты что думаешь?» «Не спрашивайте ее!» — заверещала Минан. «Она чокнута, изменница!» Лады, Джессика поглядела на Роби. Я не против. Нет! взвизгнул Минан. Рила опустила ствол к основанию шеи Минан и нажала на спусковой крючок.